Шериф на минутку задумался, потом говорит. «Такое предложение нужно хорошенько взвесить. Их под две сотни. Сдается мне лучший следопыт Уильям Уотерс. Наполовину он Каманчи, и когда по следу идет, на него стоит посмотреть. А самый гнусный Кочет Кокберн. Без жалости человек, двойной жесткости, о страхе даже думать не умеет. Но прикладывается. А вот Элте Куин, он своих пойманных доставляет живьем. Может, время от времени кого-нибудь упустить, но верит, что даже с худшим негодяем полагается обходиться по-честному. Да и потом, за покойников суд не платит. Куин хороший служитель правопорядка, а кроме того и проповедник Бессана. Улики подкладывать не станет, пленного не обидит, как стрела прямой. Да, я бы решил, что Куин лучший, кто у них есть. Я спрашиваю, а где мне этого кочета найти? «Завтра наверняка будет в федеральном суде», — отвечает шериф. «Там парнишку Уортона судить будут». У шерифа в ящике стола лежал папин ремень с пистолетом, и он мне его отдал в мешке из-под сахара, чтоб удобнее нести. Одежда и одеяло остались в меблированных комнатах. Мустанги и папина седло у Стоунхилла в конюшне. Шериф мне записку выписал для Стоунхилла и хозяйки меблирашек. Некая миссис Флойд. Я ему за помощь сказала спасибо. Он ответил, дескать, «Чем могу?» Времени было около полшестого, когда я добралась на грузовой двор. Дни на убыль шли, уже стемнело. На юг поезд отправлялся что-то после шести. Ярнал ждал у товарного вагона, куда погрузили гроб. Грузовой агент, говорит, разрешил ему так, вместе с гробом и ехать. Еще сказал, что поможет мне найти место в сидячем вагоне. Но я ответила, «Нет, я еще на денек-другой тут останусь». Надо с мустангами разобраться. А еще хочу, чтобы закон взялся за дело. Чейни-то сбежал начисто, а они даже не чешутся». Ярнул говорит, «Вам одной в этом городе нельзя». «Все будет хорошо», — отвечаю. «Мама знает, что я самостоятельная. Скажи ей, что я буду в монархе. А если там комнат нет, я шерифу передам, где меня искать». А он, «Я», — говорит, «Наверное, тоже тогда останусь». «Нет», — отвечаю ему я, «ты лучше с папой поезжай». А дома скажешь мистеру Майерзу, что я велела положить его в гроб получше вот этого. «Маме вашей не понравится», — говорит Ярнелл. «Я через день-два вернусь. Передай ей, что я сказала. Пусть ничего не подписывает, пока не приеду. Ты ел что-нибудь?» «Чашку горячей кофе себе выпил. Не голодный я. А в вагоне печка есть?» «Да я в пальто завернусь, и ничего. Я тебе очень благодарна, Ярнул. Мистер Фрэнк меня всегда очень привечал». Кое-кто меня и выбранить может. Дескать, на отцовы похороны не поехала. А я им так отвечу. Мне нужно было заняться папиными делами. Денвилская ложа похоронила его в масонском фартуке. До монарха я дошла как раз к ужину. Миссис Флойд сказала, что свободных комнат у нее нет, раз в город столько народу понаехало. Но меня она все равно как-нибудь устроит. Поденная плата у нее была 75 центов с двумя кормежками. Доллар с тремя. А за одну кормяшку она взимать не умела, поэтому мне все равно пришлось ей 75 центов заплатить. Хоть я и собиралась на утро купить себе просто сыру и крекеров, чтобы днем покушать. А сколько миссис Флойд за неделю брала, даже не знаю. За ужином у нее сидело человек 10-12, все мужчины, кроме миссис Флойд и меня, да еще та слепая старуха, которую звали Бабуля Тернер. Миссис Флойд любила поболтать. Всем вокруг рассказала, что я – дочка того человека, которого у нее прямо перед домом застрелили. Мне такое не понравилось. Она рассказывала с подробностями и про моих родных нахально интересовалась. Я еле сдерживалась, чтоб отвечать ей учтиво. Не хотелось мне с праздными любопытствующими про все это говорить, как бы они мне там не сочувствовали. Я сидела на углу стола, между нею и высоким человеком. У него спина была такая, будто дышло проглотил. Голова на балдашник и полон рот зубов торчит. Болтали, считайте, они вдвоем с миссис Флойд. Мужчина этот везде ездил и продавал карманные арифмометры. Он был при костюме и галстуке. Рассказывал про свои странствия интересно, но остальные на него обращали мало внимания. В основном едой занимались, будто хряки в корыте. — Ты поосторожней с курой и клетками, — говорит он мне. — Кое-кто есть перестал. — Глаза побереги продолжает он. Какой-то грязнули, сидевший через стол в вонючей оленьей коже, поинтересовался. «Это как?» — говорит. И с озорной искринкой в глазах торгаш поясняет. «Можно глаза себе сломать, ее там выискивай». Мне показалось, что шутка стоящая, но грязнули ему зло так заявил. «Соображение у тебя, что у белки?» И опять давай клетки наворачивать. После этого торговец уже помалкивал. Клетки были вполне. Только салом до да мукой 25 центов бы не набралось. После ужина кое-кто из мужчин вышел в город. Может, виски пить в барах да слушать шарманку. А мы все в залу пересели. Там жильцы дремали, читали газеты, про казнь беседовали, а торговец рассказывал шутки про желтую лихорадку. Миссис Флойд вынесла папины вещи, которые в дождевик завернули, а я их перебрала и составила опись. Все было вроде на месте, даже нож и часы. Часы латунные и не очень дорогие, но я все равно удивилась, что нашла их, потому что люди, если даже большие вещи не крадут, то уж мелочь какую-нибудь вроде часов этих все равно стянуть норовят. Я посидела сколько-то в зале, послушала их разговоры, а потом спрашиваю у миссис Флойд, не отведет ли она меня к постели. Она говорит, ступай прямо по коридору к последней спальне налево, на заднем крыльце ведерко с водой и умывальник. Уборная тоже сзади, сразу за персидской сиренью. Спать будешь с бабулей Тернер. Потом, должно быть, заметила у меня на лице какое-то недоумение и добавляет. Это ничего. Бабуля Тернер не против. Она привыкла делить с кем-нибудь кровать. Она тебя, миленькая, даже не заметит. Поскольку я за ночевку платила, по-моему, следовало учитывать мои желания. А только потом бабуля Тернер. Но тут, похоже, ни я, ни старуха слова не имели. А миссис Флойд тем временем продолжала. Бабуля Тернер спит крепко. В ее возрасте это просто дар Божий. Не волнуйся, ты ее не разбудишь. Сама тоскомарика. скамарикка. Я не прочь была спать с бабушкой Тернер, но все равно решила, что миссис Флойд воспользовалась моими обстоятельствами. Однако же шум в такой час подымать ничего не выгодаешь. Деньги я ей уже уплатила. Сама устала. Искать ночлег где-нибудь еще. Слишком поздно. В спальне было холодно, темно и пахло лекарством. Щели меж половиц задувала холодом. Бабуля Тернер во сне оказалась старушкой поживее, чем я ожидала. Забравшись в постель, я обнаружила, что она подгребла под себя все одеяла. Я перетащила, помолилась и вскоре уснула. А проснувшись, поняла, что бабуля Тернер опять тот же фокус отмочила. Я вся съежилась в ком и дрожала от холода, когда она меня заголила эдак. Я опять перетянула одеяло на себя. Среди ночи такое еще раз случилось, но тут уж я встала, а ноги мерзнут и укрылась, как могла, папиными одеялами и дождевиком. И вот тогда уже спала хорошо. На завтрак миссис Флойд мяса мне не дала, только мамалыгу с поджаренным яйцом. Поев, я сложила папины часы и нож в карман и пистолет в мешке из-под сахара с собой прихватила. В федеральном суде я выяснила, что главный исполнитель уехал в Детройт, Мичиган. Повез заключенных в исправительный дом, как его называли. Помощник, который в конторе работал, сказал, что до Тома Чейни они доберутся в свое время, а так ему придется ждать своей очереди. Показал мне список обвиняемых преступников, которые скрываются на индейской территории. Похоже, было на список налоговых должников, что раз в год печатают в Арканзасской газете мелким шрифтом. Мне это не понравилось, да и помощник себя будто какой-то хлыще вел. Раздулся индюком от должности. Впрочем, от федеральных служащих и новые не ждешь. А что еще хуже, они тут все республиканцы. Им плевать на мнение добрых арканзасцев, которые все демократы. В самом зале суда составляли список присяжных. Пристав в дверях мне сказал, что Кочет Кокберн придет попозже, когда уже слушание начнется, раз уж он свидетель обвинения. Я пошла в конюшню Стоунхилла. Она у него хорошая, я за ней большой загон и множество кормушек. Уцененные укрюченные лошади, голов 30 всех мастей были в загоне. Я-то думала, они клячи заезженные, но животные оказались бодрые, глаза ясные, шкуры здоровые на вид, хоть и пыльные все, да и гривы свалялись. Никогда не расчесывали, наверное, и в хвостах репия полно. Я поначалу-то этих мустангов ненавидела, что они папу к смерти привели. А теперь поняла, блаш это, неправильно вину валить на этих красивых животин. Ни добра, ни зла они не понимают, знают одну лишь невинность. Вот что я про этих лошадок скажу. Знавала я таких лошадей, а еще больше таких свиней, которые, я убеждена, вынашивали в душах злобные замыслы. Больше того скажу, все кошки коварны, хотя зачастую полезны. Кто не прозревал лик сатаны в их лукавых мордочках? Есть проповедники, которые скажут, мол, это суеверная билиберда, а я им так отвечу. Проповедник, ступай читать Библию. Стоунхилл устроил себе контору в углу конюшни. На дверном стекле значилось «Полковник Стоунхилл, лицензированный аукционист, торговец хлопком». Сам он сидел внутри за столом, а рядом жаром пыхала раскаленная до да красна печка, чопорный лысый человек в очках. Я спросила, «Сколько вы платите за хлопок?» Он поднял голову и ответил, «Девять с половиной за низший средний сорт, 10 за обычный».